Пит Андерсон, «Счастливые ботинки», читает Елена Порошина, часть вторая, «Пролог», записки журналиста. Все, что не делается, к лучшему». Сегодня мне пришлось услышать такое высказывание в ответ на мои рассуждения о некоторых горечих жизни. Не могу сказать откровенно что я с ним полностью согласна, однако и жизнь вовсе не горька. Смутные времена разгадывания вселенской загадки сказочной страны успели пройти вместе со всеми переживаниями. Профессия феи была упразднена, причем наверняка по моей вине в какой-то мере, но я себя в этом не виню. Жить, не обманывая людей в том, кто ты, правильнее. Хоть и не все феи разделяли мое мнение – Отныне мы стали обычными. Но отзвуки прошлого все же создают определенный ореол славы над нашими головами. Стоит встретиться с кем-нибудь взглядом. Стараюсь этим не пользоваться. Однако жизнь — это движение. Невозможно жить прошлым и глядеть только назад. И впереди встречается столько новых людей, открытий, убеждений и деяний, что, коль смотреть назад, их проморгаешь в раз» потому в наступившем времени затишья я все вглядывалась. Что принесет мне будущее? Каких людей? Какие убеждения и открытия? А что еще важнее, какие деяния? И оно не заставило себя ждать. К счастью, Мия была рядом, мужественно встречая его лицом к лицу со мной вместе, когда колеса наших судеб начали крутиться быстрее».